Глава вторая. Утро оказалось теплым, солнечным. Кинул очки на лежавшее полотенце с стельняшкой. зайдя в сапогах воду и сложив ладони ковшиком, зачерпнул прохладной осенней воды. Прохладной? Странно, но она оказалась как парное молоко, реально теплой и совершенно не осенней. тут и его смутил вчера цвет хвои и листвы. После трагических событий Алексею как-то не до анализа температурного режима было. А вот сейчас все походило на то, что здесь, судя по ощущениям и внешнему виду окружающей среды, середина лета. Помылся и немного озадаченный сделанным открытием вернулся к шалашу. На завтрак использовал часть ИРП, так как оставшийся на столе пакет с едой к утру благополучно исчез. Все же какая-то мелкая живность обитает здесь. Растерзанный полиэтиленовый пакет валялся в трех метрах от шалаша. Алексей настолько крепко спал, что не услышал бы и грохота орудий. На учениях ему довелось несколько ночей поспать под гаубичные выстрелы. На собственном опыте знает, что это такое, когда выматываешься за день, абсолютно не реагируешь на выстрелы. Во всяком случае, от шума ночной возни неизвестного животного он не проснулся. Перед тем, как приступить к выполнению запланированного на день, необходимо в первую очередь осмотреть оружие и почистить его. Тем более, что из автомата и обреза вчера стреляли. Сегодня он собирался обследовать кластер, в котором, к несчастью, оказался, и по возможности добраться до его границ, хотя и не представлял его реальных размеров. Но прежде всего чистка оружия. Исправное и чистое оружие – залог здоровья, как бы банально это ни звучало. Разложил на столике принесенный из шалаша АКМС обрез ИПМ. Рядом поставил масленку, нашел в катере. Там же оказалась и ветошь. Не торопясь разобрал автомат. Хоть минуло уже несколько десятков лет, но знания, вбитые на школьных уроках НВП, а позже и во время службы в советской армии, не пропали даром. Да еще пришлись, кстати, полузабытые навыки и на армейских сборах. Руки до сих пор помнили последовательность разборки-сборки. Правда, в школе и на сборах он чаще держал в руках автомат, чем в армии. Личное оружие тогда ему заменял солдатский ремень с массивной бляхой. Ночью, когда его и сержанта Дневального поднимали по тревоге, выпрыгнув в окно казармы, так гораздо быстрее и короче. Далее бежали полтора километра по лесной дороге до КПП. Все это время у них на правой руке был намотан ремень. За КПП находилась стартовая площадка с четырьмя ракетными шахтами, в недрах которых на пусковых столах покоились секретные на то время ракеты средней дальности, оснащенные ядерными боеголовками. А для чего ремень в руке? А хрен его знает, кто или что может выскочить перед тобой из леса. Какое-никакое, а оружие. Лет десять назад ему вновь довелось взять в руки автомат и позаниматься стрелковой подготовкой. Призванный на военные сборы Алексей, будучи на тот момент младшим лейтенантом запаса, сразу попал на учение. Развертывалась ракетная бригада с РСЗО. Эшелоном перебросили на полигоны ураганы и пару смерчей. В заснеженном поле солдаты-партизаны устанавливали палатки с буржуйками, подлетящими над головами ракетами с ураганов. Неизвестно, о чем думало командование, но смерчи так и не отстрелялись. Минимальная дальность стрельбы ракетных установок значительно превышала размер полигона. Среди плотного графика стрельб сурраганов выкроили время и провели учения по защите боевой техники от вероятных атак диверсионных групп. Настрелялись в тот раз от души. После сборов присвоили звание лейтенанта. Остарлеи ему кинули и вписали в военный билет уже без всяких сборов через несколько лет. Вот такая скромная военная подготовка у него за плечами. Почистив автомат, отложил его в сторону и взялся за ПМ. А с этим сложнее. Он, конечно, держал в руках пистолет и даже раз пять выстрелил по мишени в подвальном тире школы милиции. Как раз перед присвоением ему офицерского звания младшего лейтенанта запаса. Правда, в этом году, где-то с месяц назад, ему довелось разобрать собрать пневматический ПМ. Скорее всего, пневма не особо отличается от боевого. Повертел в руках, вспоминая разборку пневматики. Вынул магазин, отложил в сторону. Снял с предохранителя. Оттянув затвор, убедился в отсутствии патрона и, вернув затвор в исходное положение, нажал на спуск. Сухой щелчок подтвердил, что патрона не было. а Затем опустил вниз скобу, чуть отжав в сторону. Снова оттянул назад затвор. Чуть приподняв и подав вперед, снял его. Осталось лишь поворачивая снять со ствола возвратную пружину. В принципе, и так понятно, что пистолет ухоженный и чистый. Сборку провел уже быстрее. Вставил в магазин, положил к автомату. Достал из поясной кобуры второй ПМ. Проделал с ним те же операции. С обрезом пришлось повозиться. Парень, видно, не служил в армии и не был охотником, и к уходу за оружием однозначно не приучен. Удивительно, как оружие их вчера не подвело. Стволы, судя по состоянию, очень давно не знали, что такое «чистка». Пришлось потратить изряд на времени, так как у самого вообще отсутствовал опыт обращения с охотничьими ружьями. В итоге, помучившись, не без этого, более-менее почистил обрез, лишь заряжать его не стал. Собираясь в первую свою дальнюю вылазку, обрез решил не брать, прикинул и оставил также один из пистолетов. «Надеюсь, что не пожалею о своем решении», — подумал Алексей. Это все же не компьютерная игра, где главный персонаж тянет на себе все оружие, начиная от пистолетов и заканчивая тяжелыми пулеметами, включая еще и базуку. Первоначально планировал отправиться в разведку на катере, но, учитывая, что из него механик никакой от слова вообще, от этой идеи решил отказаться. Не имелось никакого желания сидеть в лодке посреди реки с заглохшим мотором, в котором он не бум-бум. Задумчиво почесал затылок и, приняв окончательное решение, притащил из шалаша повыхашку. Накачал ножным насосом свою одноместную лодку, спустил ее на воду, оставив на берегу лишь малую часть кормы. Не торопясь, закрепил весла, притащил и положил в лодку рюкзак и оружие. Рыболовные снасти решил с собой не брать. Оставил на островке, не до них будет. В данной ситуации он уже не рыбак, а охотник. Вооруженный очень опасен, Рэмбо-блин. Рассчитывал на лодке пройти вдоль левого берега реки, попутно обследуя, если будут попадаться населенные пункты после чего собирался вернуться обратно на остров, пока окончательно его покинуть не планировал, во всяком случае в ближайшую пару дней. Если верить словам парня, у него в запасе как минимум неделя до перезагрузки этого кластера, но он, не зная его границ, не был уверен, что успеет выскочить за его пределы, так как нахождение там во время перезагрузки, согласно информации в записной книжке, чревато последствиями, очень серьезными последствиями. Алексей, не спеша греб вперед, внимательно оглядывая окрестности, слева тянулись заросли прибрежных кустов с возвышающимися за ними редкими кронами деревьев. По правому берегу виднелся сплошной лиственный лес. После однообразной картины скользящего мимо левого берега впереди показался небольшой песчаный пляж с деревянным мостиком для ныряния, а чуть выше за холмом виднелись крыши домов. Судя по всему, или деревня, или частный сектор какого-либо городка. Правда, вокруг не наблюдалось многоэтажных домов и других признаков городских окраин. Причалил к берегу, вытащив рюкзак и автомат, спрятал лодку в густых прибрежных кустах. Склеенная из зеленого ПВХ, она не сильно бросалась в глаза. Надел рюкзак, застегнул на груди пояс и пояси ремни для стяжки лямок, попрыгал, как заправский диверсант, ничего не звенело и не гремело. Снял с предохранителя автомат, передернул затвор. Короткими перебежками отправился в сторону домов. Периодически останавливаясь, приседал, осматривая впереди возможные препятствия и противника, держа их на прицеле. Добрался до единственной улицы небольшой деревни. Присев у забора крайнего дома, прислушался к звукам пространства вокруг. Осмотрелся. Ничего. Вообще ничего. Ни лая собак, ни голосов людей, лишь чириканье воробьев и редкое карканье ворон. Еще раз осмотрелся и через открытую настежь калитку быстро проскользнул во двор. Вот и первый признак нового мира. По двору сплошь разбросаны обглоданные кости и фрагменты скелета. Должно быть, если судить по черепу с рогами, коровы. Двери сарая, где, видно, содержалась скотина, оказались разломаны так, будто по ним танк проехал ходу буренку скушали несколько дней назад, на что указывало состояние и внешний вид костей. Алексей, осторожно и мягко ступая, обошел дом, стараясь незаметно заглянуть в окна, правда, при этом особо ничего не рассмотрел. Обойдя дом, поднялся по скрипучим ступенькам крыльца, толкнул дверь. Она, скрипнув, отворилась. В сенях царил полумрак. Дверь в хату оказалась приоткрытой. Зайдя внутрь помещения, огляделся. Слева располагалась русская печь с лежанкой. Правее печки одна за другой две кровати. Над ними на стене коврики с оленями. Окно с занавесками, на подоконнике два горшка с геранью, чей запах был противен Алексею еще с детства. В углу под потолком на полочке, в глубокой застекленной рамке, икона Бога-Матери в обрамлении из выцветших бумажных цветов. Телевизор, видно ранее стоявший на тумбочке под иконой, валялся разбитый на полу. Кто-то хорошо здесь повеселился, усеяв пол осколками разбитой посуды и обломками настенных шкафчиков и полок. На правой стене между двумя окнами висела рамка с наклеенными под стеклом фотографиями, с которых на этот погром взирали люди, кто безучастно, кто с веселым видом, старые и молодые, чья жизненная история осталась в далеком прошлом. Не имелось желания оставаться в помещении со спертым воздухом, к тому же густо приправленным удушающим запахом герания. Осмотревшись и сделав вывод, что здесь абсолютно нечего взять, Алексей поспешил скорее на свежий воздух. С крыльца удалось разглядеть внутренность ближайших дворов. Такая же картина. Разгром и запустение. Прошелся далее по улице, уже особо не таясь. Снова постоял, осмотрелся. Ничего и никого. Пройдя еще немного, увидел отдельно стоящее здание из красного, местами выщербленного кирпича. На покосившейся вывеске простое и короткое слово «магазин». Небольшое, забранное решеткой окно, запаленное и засиженное мухами. Типичный деревенский сельмаг в удаленных деревнях. Распахнутая Настеж дверь говорила о том, что этот объект довольно посещаем. Алексей решил все же заглянуть внутрь. Поднявшись по ступеням, ступил в помещение магазина. Под ногами тут же захрустело битое стекло. Привычный полнейший разгром. Уцелевшие стеллажи и полки покрыты пылью и практически пусты. «Все уже украдено до нас», – пробормотал он цитату из известной комедии. Заглянув за прилавок, ногой откинул мешавшую обзору пустую картонную коробку из-под печенья «Юбилейная». Коробка, отлетев вдоль прилавка, что-то задела. Глухой стеклянный звук подсказал, что это что-то полное и неразбитое. Пройдя вперед, Алексей убрал коробку и увидел под нижней полкой прилавка головку бутылки с белой винтовой пробкой. Чтобы достать находку, пришлось опуститься на колени. Вытянул ее на белый свет, увидел знакомую еще советских времен этикетку. «Водка пшенично, Это я удачно зашел». Хоть он водку терпеть не мог, но живчика осталось совсем ничего, имелась необходимость приготовить его про запас. Довольный находкой, Алексей, держа заветную бутылку, вышел из магазина и остолбенел. Перед крыльцом стояла раскачивающаяся на ступнях пара, похоже, бывших жителей деревни. Изможденный вид, грязная и порванная одежда, обвисшие штаны едва держались у них на бедрах, лохмы сбившихся грязных волос, вонь и нечеловеческий взгляд. Увидев Алексея, они дружно заурчали и, протягивая в его сторону костлявые руки, попытались схватить, но, зацепившись друг за друга, упали лицами вниз, разбив их об верхнюю ступеньку. Что, впрочем, судя по всему, мужиков совсем не расстроило. Продолжая копошиться, они пытались подняться. Алексей присел и аккуратно поставил бутылку у стены. Жалко будет, если вдруг она разобьется. Спрыгнул с крыльца и, зайдя им за спину, собравшись с духом, нанес два сильных удара вынутой и специально закрепленной на поясе петли киркой. На неровных ногах отошел от трупов. Дрожащими руками сорвал и обтер ударную часть кирки пучком травы. Убийца Троцкого явно бы позавидовал моим ударам. Что за хрень в голову лезет? Понемногу, приходя в себя, проговорил Алексей. В этот раз он восстановился быстрее, чем на острове после выстрела из обреза. Привыкать, что ли, начал к убийствам? Это уже не люди. Успокаивал он совесть. Сняв очки, Алексей устало вытер под рукавом камуфляжа. Машинально обратил внимание, что глаза без очков лучше видят. Нацепил их обратно, чтобы проверить открытие, не показалось ли ему. Картинка качеством и правда в очках стала хуже. Вернее, своей чрезмерной четкостью вызывала неприятные ощущения. До этой минуты, пока находился в очках, никакого дискомфорта не испытывал, а вот стоило их снять и надеть обратно, как сразу же почувствовал разницу. Недоуменно, пожав плечами, сложил их и сунул в карман. Постоял, рассуждая, куда теперь направиться, есть ли смысл в дальнейшей прогулке по мертвой деревне. Решил все же пройти по улице дальше и осмотреть еще хотя бы пару дворов. У него мелькнула мысль присмотреть себе велосипед. В деревнях это самый распространенный основной личный транспорт. Зато впоследствии, если найдет, конечно, можно тихо и быстро проводить разведку. Отойдя метров на десять от магазина, вспомнил. Водку забыл. Развернувшись, придерживая рукой автоматы кирку, чтобы не болтались, побежал обратно к магазину. Рюкзак ритмично захлопал по спине в такт бега. «Лямки необходимо подогнать», – машинально подумал Алексей. Не добежав до магазина метров трех, неожиданно услышал за спиной какой-то посторонний шум и, оглянувшись, увидел, что за ним гонится непонятная и страшная тварь. «Черт, черт!» – заорал он, набегу срывая с плеч ремень автомата. Передернув затвор, увидел, как блеснул золотым боком вылетевший патрон. «Блин, я забыл, что автомат уже взведен!» Между лопаток скатились капли холодного пота. Почувствовав, что тварь его нагоняет, резко развернулся в ее сторону и, сделав пару быстрых шагов назад, оступился и рухнул на спину. Рюкзак смягчил падение, лишь бок пронзила резкая боль, под него неудачно попала болтающаяся на боку кирка. Огромное тело твари в прыжке пролетело над упавшим Алексеем. Скорее машинально, чем осознанно, он нажал спусковой крючок. Длинная огненная струя свинцовых ос буквально распорола пах твари, развалив ее ходовую часть, если можно так выразиться. По инерции тварь пролетела дальше и грохнулась посреди пыльной улицы. Алексей поднялся, морщась от боли в боку, выдернул из петли кирку и с опаской приблизился к пытавшейся подняться твари. Со всей дури врезал ей по голове. К его глубокому удивлению и разочарованию кирка лишь оцарапала череп монстра, не причинив тому никакого вреда. Еще полная сил тварь развернула к обидчику свою ужасную пасть, пытаясь атаковать его. Используя удачный момент, крякнув от натуги, Алексей с силой всорил кирку в правый глаз чудовища. Несколько раз сдернувшись, тварь затихла. «Да ну нах мне такие приключения!» Эмоции фонтаном выплескивались из Алексея, уровень адреналина буквально зашкаливал. «Хватит на сегодня, пора домой!» — имел он в виду остров, уже ставший ему родным за эти два дня. Чуть успокоившись, еще продолжавшими дрожать руками, достал из рюкзака изрядно помятую и почти уже пустую бутылку с живчиком. В три жадных глотка осушил ее, глянув, что пустая, отбросил в сторону. Передумав, поднял и сунул бутылку обратно в рюкзак. Еще пригодится, нечего имуществом разбрасываться. Затем вернулся к убитой твари, немного помучился, расшатывая клюв. Так его гораздо легче выдрать из глазницы. Едва не блеванул, когда клюв вышел оттуда с противным чавкающим звуком. Преодолевая рвотные позывы, Алексей большим пучком травы тщательно очистил четырехгранный штык кирки, после чего вернул ударное оружие в петлю на поясе. «Стоп! Что в памятке говорилось об этой тваре?» Судя по всему, у нее должны быть спораны. Полный решимости он попытался обследовать убитого и пока неопознанного им монстра. Блин, неудобно лежит, затылок не видно. Какая же тяжелая эта абразина! Алексей, как ни старался, не смог даже с места сдвинуть громоздкую тушу. Пришлось выломать из соседнего старого забора жердину и использовать ее в качестве рычага. Подсунув конец жерди под спину существа, в несколько приемов с усилием перевернул тушу на живот. И верно, на затылке оказалось большое образование, по форме напоминающее головку чеснока. Доставшимся от парня кинжалом вскрыл споровый мешок. Немного помедлил, преодолевая брезгливость, и, наконец, решившись, засунул руку внутрь. Быстро пошарив, собрал в одну кучу какую-то субстанцию, на ощупь напоминавшую паутину, и вытащил ее наружу. Вывалив на траву, покопавшийся в этом коме, спустя минуту обнаружил четыре уже знакомых ему виноградины. «Первые лично мной добытые спороны, Довольный собой и своим первым достижением, налюбовавшись с поронами, отправил их в коробку к остальным. Теперь живчика с запасом можно приготовить, констатировал он. «Ага, не живчик мне надо, оно тропил. Довольно резко выругал сам себя Алексей. Опять водку чуть не забыл. Стресс отрицательно повлиял на память. Залополучная бутылка по-прежнему стояла на крыльце магазина. Перед ней, вытянув в ее сторону руки, продолжала лежать в тех же позах парочка им упокоенных. Кругом все так же тихо и спокойно. Отложив идею с велосипедом, в другой раз разживется, Алексей решил покинуть гостеприимную деревушку. Обратный путь к острову прошел без приключений. Катер и лодка оставались на месте. Следов посещения острова посторонними, как и их самих, не оказалось. Расположившись за столиком возле шалаша, Алексей в первую очередь достал из рюкзака записную книжку. В деревушке некогда и опасно заниматься чтением, да и отвлекаться на чтение тоже не стоит. Тем паче, что и возможное появление новых оборотней там никто не отменял. Хоть и очень ему не терпелось быстрее идентифицировать напавшую на него тварь, все же решил проделать это на острове, в более спокойной обстановке и без опасения быть атакованным. Ага, вот, вроде это морда. Да, тот же покатый низкий лоб, широкие челюсти, а зубы... Страх, господень. Когти, та самая бронезащита. Все верно, это существо его атаковало и зовут его Топтун. «Точно! Топтун! Вот мы и познакомились!» «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух!» «Это точно! Сколько еще новых встреч и открытий впереди! Но на сегодня с меня хватит! После перекуса и чистки оружия, небольшой отдых и подготовка уже к большому походу! Нет смысла на островке более торчать!» Он и хотел уезжать, и в то же время не хотел. Алексей не мог признаться даже себе, что боится порвать эту единственную связующую нить со своим прошлым миром. Хоть уже точно знал, что обратного пути нет, но на подсознательном уровне все же надеялся на чудо. Но жизнь не компьютер. Откатить назад события не удастся, хоть ты тресня».